Глава 21. История самоистязания К несчастью я родилась не глупой. С самого раннего детства я видела, что окружающие пытались скрыть от меня. Если бы я поддавалась обману вместо того, чтобы доискиваться истины, я могла бы прожить так же спокойно, как большинство глупцов. Детство я провела с бабушкой, то есть с дамой, которая играла роль моей бабушки. Она не имела никаких прав на этот титул, но я в то время еще глупая девчонка верила ей. У ней жило несколько человек детей, и ее родных, и посторонних. Все девочки, десять человек, считая меня. Мы жили вместе и вместе воспитывались. Мне было лет двенадцать, когда я впервые начала замечать, как покровительственно относились ко мне эти девочки. Я слышала, что меня называют «сироткой».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 Мне читали нотации, меня бронили за то, что я будто бы дразню ее, то есть уличаю в коварстве и довожу до слез тем, что читаю в ее сердце. И все-таки я любила ее, и однажды даже поехала с ней на праздники к ее родителям. Дома она вела себя еще хуже, чем в школе. У нее была целая толпа двоюродных братьев и просто знакомых. В их доме часто устраивались танцы. Кроме того, мы бывали и в других домах. И тут она испытывала мою любовь свыше всякой меры. Ее цель была очаровать всех и таким образом свести меня с ума от ревности, быть со всеми доброй, ласковой и таким образом заставить меня завидовать. Когда мы оставались одни вечером в нашей спальне, я изобличала всю ее низость. Но она принималась плакать, плакать и упрекать меня в жестокости. И я обнимала ее и не выпускала из своих объятий до утра, изнывая от любви. И часто думала, что лучше, чем терпеть эту муку, броситься вот так, обнявшись в реку, чтобы не выпускать ее и после смерти. Наконец, это кончилось, и мне стало легче. В их семье была тетка, которая не любила меня. Кажется, и остальные члены семьи не любили меня, но я не нуждалась в их любви, так как не хотела знать никого, кроме моей подруги. Тетка была молодая женщина с серьезным лицом, которая следила за мной очень внимательно. Она отличалась дерзостью и не скрывала своего сострадания ко мне. Как-то раз после одной из тех ночей, о которых я говорила выше, я пошла перед завтраком в оранжерию. «Шарлотта?» имя моей коварной подруги, спустилась туда прежде меня, и, входя, я услышала ее голос. Она разговаривала с теткой. Я спряталась среди растений и прислушалась. Тетка говорила, «Шарлотта, мисс замучит тебя до смерти. Так не может дальше продолжаться?» Я повторяю слово в слово то, что я слышала. «Что же отвечала Шарлотта?» Сказала ли она, «Это я замучаю ее до смерти? Я, которая пытаю ее с утра до вечера? Я ее палач, которую она любит, несмотря ни на что, хоть и видит все насквозь?» Нет, я не ошиблась в ней. Она оказалась тем, что я думала. Она принялась плакать и всхлипывать, чтобы разжалобить тетку, и сказала, «Милая тетя, у нее несчастный характер». Другие девочки тоже стараются смягчить ее, и все напрасно». Тетка принялась ее ласкать, точно она сказала что-то благородное, а не фальшивое и лицемерное, и ответила ей также лицемерно. «Но, дитя мое, всему есть границы. Эта несчастная и жалкая девочка доставляет тебе столько ненужного и постоянного горя, что все твои усилия, очевидно, останутся бесплодными».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 Это осветило мне многое в моей прошлой и дальнейшей жизни и указало мне много других случаев, когда люди торжествовали надо мной, делая вид, будто относятся ко мне с уважением или оказывают мне услугу. У меня были небольшие деньги, отданные на хранение одному дельцу. Я поступила в семью небогатого лорда, у которого были две дочери, маленькие девочки». Родителям хотелось воспитать их, если можно, под руководством одной наставницы. Мать была молода и хороша собой. С первых же дней она принялась выставлять мне на вид свою крайнюю деликатность. Я затаила свою злобу, но была совершенно уверена. «Это только ее манера напоминать мне, что она моя госпожа, и могла бы обращаться со мной совершенно иначе, если бы ей вздумалось».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 Она приводила их ко мне, гнала их ко мне. «Ступайте к мисс вэд к доброй мисс вэд к милой мисс вэд Она вас так любит. Мисс Вэд, умная барышня. Она прочла целую кучу книг. Она расскажет вам разные истории, намного лучше и интереснее, чем мои. Ступайте к мисс вэд Могла ли я владеть их вниманием, когда мое сердце пылало злобой к этой лукавой женщине? «Могла ли я удивляться, видя, что их невинные личики отворачиваются от меня? Их руки обвиваются вокруг ее, а не моей шеи?» Тогда она отстраняла их локоны от своего лица и говорила, глядя на меня, издеваясь надо мной. «Они скоро привыкнут к вам, мисс Вэд. Они такие милые и простые, сударыня. Не огорчайтесь, сударыня». Но этим не ограничивались ее проделки. Во временам, когда ей удавалось довести меня до полного отчаяния, она старалась обратить внимание детей на мое настроение, чтобы указать им разницу между мной и ею. «Тссс! Бедная мисси не здорова. Не шумите, милочка. У нее голова болит. подите утешьте ее. Подите, узнайте, лучше ли ей. Подите, уговорите ее лечь. Надеюсь, с вами не случилось ничего неприятного, сударыня. Не огорчайтесь, ударыня.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 «Надеюсь, мисс Вэд, сказала она, тотчас же принимая высокомерный тон, которого раньше так ловко избегала, что я ничем не подавала вам поводу употреблять такое слово, как госпожа. Может быть, я обидела вас как-нибудь неумышленно? Пожалуйста, скажите, чем?» Я отвечала, что меня ничем не обидели, что я не жалуюсь ни на свою госпожу, ни своей госпоже, но что я должна уйти. Она колебалась в минуту, потом села рядом со мной и взяла меня за руку, как будто эта милость должна была изгладить все. «Мисс Уэд, я боюсь, что вы несчастливы вследствие каких-либо причин, над которыми я не властна. Я улыбнулась воспоминанию, которые пробудили во мне эти слова, и сказала, «Должно быть, у меня несчастный характер». «Я не говорила этого». «Это такой легкий способ объяснить все, что угодно», — сказала я.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 Я упорно отталкивала его, так как, поступая к ним, решила, что никому не позволю жалеть меня или относиться ко мне снисходительно. Но он написал письмо. Оно повело к объяснению и помолвке. Он был годом моложе меня и к тому же выглядел моложе своих лет. Он служил в Индии и вскоре должен был получить хорошее место. В то время он находился в отпуску. Через полгода мы должны были обвенчаться и ехать в Индию.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 Любимым ее удовольствием было распространяться, как мы славно заживем в Индии, какой у нас будет богатый дом, какое избранное общество, когда он получит ожидаемое место. Моя гордость возмущалась этой бесцеремонной манерой подчеркивать разницу между моей жизнью в замужестве и моим теперешним зависимым нищенским положением.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 Он с первого взгляда понял наши отношения и понял меня. Это был первый человек за всю мою жизнь, который понял меня. Он не побывал в доме и трех раз, а уже видел меня насквозь, следил за всеми моими душевными движениями. Я видел это в его холодной, непринужденной манере, в его отношении к ним, ко мне, ко всем. Я видел это в его восхищении моим будущим мужем, в энтузиазме, с каким он относился к нашей помолвке, и видом на будущее, в поздравлениях, которыми он осыпал нас по поводу нашего будущего богатства, сравнивая его со своей бедностью. Все это шутливым тоном, плохо прикрывавшим иронию и насмешку. «Вы поймете, что, поздравляя меня, ваш дорогой друг в сущности сожалел обо мне, утешая меня». Обнажал мои раны, называя моего нежного пастушка самым влюбленным юношей в мире с нежнейшим сердцем, какое когда-либо билось, и тем самым подчеркивало мое смешное положение. «Услуга небольшая», — скажете вы, но я была признательна за нее, потому что она находила отголосок в моей душе и согласовалась с моими мыслями. Я вскоре стала предпочитать общество вашего дорогого друга всякому другому. заметив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 За этим последовал другой разговор. Я спросила ее, с чего она взяла, что я послушаюсь ее по первому ее намеку. Что она имела в виду, говоря это? Мое рождение или мое зависимое положение? Я не продаюсь ни телом, ни душой. По-видимому, она думает, что ее знатный племянник купил себе жену на невольничьем рынке. По всей вероятности, дело кончилось бы рано или поздно именно так, как оно кончилось. Но она ускорила развязку. Она сказала мне с притворным состраданием, что у меня несчастный характер. Я не выдержала этого гнусного оскорбления вторично. Я выложила ей все, все, что разгадала и заметила в ней самой. Все, что я вытерпела с тех пор, как заняла позорное положение невесты ее племянника. Я сказала ей, что мистер Гоуэн был единственным человеком, с которым я могла отвести душу, что я не намерена больше выносить это унизительное положение, что я отрекаюсь от него, к сожалению, слишком поздно, но больше нога моя не будет в их доме. И я исполнила свое обещание.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 Отлично понимая истинный смысл этого условного выражения и чувствуя потребность в подруге, которая могла бы понять меня, я попыталась освободить ее от цепей рабства. Нет надобности прибавлять, что это мне удалось. С тех пор мы живем вместе на мои маленькие средства».